В том же году отец еще раз проявил заботу о сыне. Царевич получил повеление ехать из Смоленска в Борисов через Минск. Узнав, что по пути сына подстерегала опасность оказаться в неприятельском плену, Пётр отправил Меншикову указ об изменении маршрута. Буде поехал из Смоленска и не доехал до Минска, воротиться в Смоленск. А будет Проехал Минск, поворотиться в Минск. 29 августа 1707 года Алексей Петрович отправил письмо отцу, где сообщил, что действовал в соответствии с полученным предписанием. «И я по тому письму поехал в Смоленск сего же числа и буду ожидать впредь указу и управлять определенное мне дело». Вернувшись в Смоленск, Царевич продолжал заготавливать провиант и набирать рекрутов, а также заготавливать сено. Надо полагать, отец остался в целом доволен деятельностью сына в Смоленске. Во всяком случае, претензий к нему он не предъявлял. Нового поручения царевича довелось ожидать недолго. Уже в октябре 1707 года он получил более ответственные задания. К этому времени Петру стало известно, что Карл XII двинулся из Саксонии на восток и уже находится близ границ России. Царю были неизвестны планы короля. Не знал он и того, куда тот направит свою победоносную армию. На север овладевать Петербургом и территориями, отвоеванными у шведов, или на восток, к Москве. Царь склонен был считать, что король двинется на Москву чтобы овладеть столицей государства и продиктовать там выгодные для себя условия мира. В таком случае течение Невы и Петербург окажутся в руках шведов без единого выстрела. В этих условиях Пётр отправил сына в Москву. Ему было поручено надзирать за укреплением Кремля, готовить Москву к возможной осаде, собирать в городе солдат и казаков, а также присутствовать в канцелярии министров. 24 октября царевич доносил отцу. «Приехал я к Москве октября в 24-й день в ночи, а на утро смотря фортецию кругом Китая, от приказу артиллерии до стены в Васильевском саду, далее сын извещал о том, что уже сделано, и что надлежит сделать в будущем. Гварнизон сего числа стану смотреть, и что «Явится, буду писать к тебе, государю». Ответ царевича на повеление отца от 17 января, требовавший от наследника организации новых полков и привлечения на службу недорослей, тоже не должен был вызывать тревоги у царя. Игорь Алексея отправил 27 января. «Письмо твое, государь, получил вчера» за что все усердно благодарствую, чего и впредь желаю. И по тому письму исполнять буду всею силою, а чтоб сделать пять полков, и то, каким возможным образом набирать буду. А об офицерах указ сказан прежде всего письма за неделю, чтоб все офицеры, которые кроются, и недоросли все, являлись мне». И ныне я по указу твоему пошлю добрых людей с солдаты и стану их искать, а кого же сыщу, велю деревни отписывать вовсе. Ремонт Кремля и его сооружение новых укреплений требовали инженерной подготовки, которой царевич, конечно, не располагал. Его роль была лишь номинальной. Составлением проектов и их реализацией на самом деле руководил опытный инженер Корчмин и восемь вельмож, отвечавших каждый за отведенные им участки. С них Петр и спрашивал по-настоящему. Тем не менее, помимо укрепления Москвы, формирования полков и обучения недорослей, Петр взвалил на плечи царевича еще несколько важных заданий. Так он назначил сын ответственным за подавление Булавинского восстания. Сам царь в это время находился в ожидании вторжения шведского короля на западных границах. Поручение, несомненно, также носило номинальный характер, ибо руководить карательными операциями из Москвы, тем более человеку некомпетентному в военном деле, было невозможно. Царь получал донесения и грамоты от воевод, посланных на подавление булавинского бунта, и тотчас по прочтению их в ближней канцелярии отсылал отцу. Практически общее руководство подавления движения на Дону осуществлял сам Пётр, лишь иногда он пользовался услугами сына. Второе поручение царевичу состояло в нейтрализации пропагандистских усилий неприятеля, распространявшего на территории России враждебной ей листовки. Если таковые появятся в Москве, то их поручалось уничтожать, а распространителей их ловить. Появились ли в Москве листовки и лазутчики, их распространявшие, неизвестно, как неизвестно непосредственная роль царевича в укреплении морального духа защитников города. Еще одно поручение на первый взгляд кажется странным, поскольку оно должно было адресоваться по сольскому приказу. недоумение исчезнут, если учесть, что указ...» подлежавший исполнению всеми приказами, мог обнародовать только царевич, исполнявший в отсутствии царя в Москве обязанность главы правительства. Суть дела состояла в том, что от иностранных дипломатов поступали жалобы на притеснение, чинимые различными приказами сотрудникам посольств. Указ царевича от 11 сентября 1709 года обязывал всех, начальных людей приказов, чтобы они приказали подчиненным своим накрепко, чтобы никакого бесчестия посланникам отнюдь не дерзали чинить и к их особым не прикасались. И если с кем люди их задерутся и привезут их в который приказ, то он их, немало не держав, отсылали бы в посольский приказ». В эти годы царевич возобновил свое обучение, прерванное с отъездом Гюйсена из России. Если исходить из крайне редких донесений Вяземского царю, то можно сделать вывод о крайне скромных успехах, которых добился на этом поприще царевич Алексей. В январе 1708 года Вяземский извещал Петра, что царевич начал учиться немецкого языка чтением истории, писать и атласа рассказанием. По расчетам специально представленного к нему учителя, недели две будем твердить одного немецкого языка, чтобы склонениями в твердость было, и потом будет учить французского языка и арифметики. В это время Алексей отвечал за ремонт старых и сооружения новых укреплений в Москве и вокруг нее. И Вяземский докладывал царю, что обучение идет не в ущерб порученному царевичу делу. Три дня в неделю царевич ездит и по пунктам городовое и прочие дела управляет. А учение бывает по вся дни. 17 марта последовало еще одно извещение Вяземского. Сын твой, государь, во учения и цифери четыре части имеет в твердости, и всем еще обретается по вся дни. Показательно, что четыре действия арифметики царевич начал изучать с большим опозданием в 18-летнем возрасте. Ясно, что в предшествующие годы овладений знаниями велось через пень-колоду. 16 ноября того же года Вяземский доносил. Царевич все еще воучение немецкого языка и ныне начал к тому учиться по-французски. Надо сказать, что немецким языком царевич владел совершенно свободно, отчасти владел и французским.